Глава 63. Отдохнем на том свете? Естественную смерть мы победили в незапамятные времена, но и сейчас наши воины продолжают гибнуть, защищая Саланган. А я, как и бесчисленное поколение моих ученых предшественников пытаюсь найти способ возрождать тех, кто уже мертв. Я Кларли, ведущий тонатолог в биологическом отделении учёной толпы. И сегодняшний эксперимент будет воистину горячим. Успехнувшись, профессор отключил систему голосового протоколирования и еще раз перепроверил, в правильном ли порядке расположены папки в стопке у него на столе. «Профессор Кларли, вызывали!» Дверь открылась, и в лабораторию вошел его молодой коллега. Идеально чистый белый халат. Вылизанная до блеска прическа, он, кажется, даже шерсть на своих огромных, похожих на машины, ушах, расчесывает. Любимый ассистент профессора, как обычно, явился всего через пару минут после его звонка. Его официальный вид всегда резко контрастировал с одеждой профессора. Сегодня на Кларли была черная косуха почти до колен длиной, с шипастыми набивками на плечах. И если и Емсик всегда носил простую прическу, то профессор, любивший эксперименты, уже давно щеголял с высоким эракезом на макушке. Этот парень, будущее Соланганской бионауки, с удовольствием подумал Кларли. Да чего же мне с ним повезло? Да, и Эмсик, в сегодняшнем исследовании ты мне понадобишься. Медленно он провел краткий инструктаж. Итак, все наши и мои личные наработки за все время хранятся в моем рабочем компьютере. Копии лежат на сервере ученой толпы в университетской базе данных. Доступ у тебя есть. Тут на столе мои собственные записи, которые делал лапы или надиктовывал системе протоколирования. «Ну, я понял», — Соланганец с удивлением смотрел на своего коллегу. «А в чем дело, профессор? С чего вы вдруг взялись порядок наводить?» «Ничего экстраординарного», — заверил Кларли, взяв и ЕМсика под лапу и направляясь по коридору в отдел огневых испытаний. «Просто планирую командировку, которая, возможно, затянется, поэтому мне нужно быть уверенным, что все мои работы в открытом доступе. А ты сможешь продолжить наши исследования самостоятельно, пока не подыщешь толкового помощника». «Один?» И Емсик чуть не подпрыгнул от удивления. «Но, профессор, мы уже создали систему воскрешения, она работает как часы, все биоформы возрождаются корректно. Наши исследования завершены почти месяц назад». Вы подготовили отчет для ученой толпы? Не лучше ли сначала получить признанный результат, а потом ехать в командировку? Нет, надо именно сейчас, — настаивал Кларли. Емсик хотел что-то сказать, но промолчал. Ученые вошли в огневую лабораторию и заглянули в огнеупорное окно двери камеры испытаний. Там внутри бесцельно слонялись несколько десятков различных существ. Подопытные представители самых разнообразных форм жизни, собранных исследователями по всей Вселенной. За последние пару месяцев эти несчастные погибали множеством разных способов, но всегда стабильно возвращались к жизни, стоило Кларли и Емсику задействовать созданную ими систему воскрешения. Ну, последняя проверка. Итак, умерли. Кларли нажал красную кнопку сбоку от двери, и помещение за ней окутало пламя. Оно бушевало лишь пару мгновений, и схлынув столь же быстро, как и возникло. Но от разношерстной толпы зверьков остались лишь разметенные по полу стихии огня горстки пепла. «А теперь воскресли!» – профессор ткнул зеленую кнопку, расположенную сразу под красной «Система воскрешения активирована. Провожу возрождение по сохраненным биокодам». Тут же доложила автоматика. Не прошло и секунды, как на усыпанном пеплом полу снова сидели те же самые зверьки. Удивленные, растерянные, но живые. «Карты сознания воссозданы, все биоцепочки полностью идентичны предсмертным. Моменты прерывания сознания и мыслительной деятельности не зафиксированы». «Сегодня привезли несколько новых образцов», — сообщил и Иемсик. Забыл вам сказать, но в протоколы и в списки я их уже внес. Вон тот! Он указал на змею с двумя глазами на голове и четырьмя на хвосте. Тот. На круглый мохнатый шарик с двумя винтовыми рогами. И вон тот. Похоже на глазунье существо, своим огромным глазом с интересом разглядывающее смотрящих в дверное окошко исследователей. «Значит, опыт и с этими биоформами тоже успешен», — довольно резюмировал профессор. «Все наши подопытные благополучно воскресли. Не проверяли мы только на...» «Впрочем, неважно». «Иемсик, принеси мне красный блокнот из верхнего ящика стола, пожалуйста», — попросил он, не отрывая взгляд от существ. Сейчас Иемсик отошел в дальний угол, где стоял лабораторный стол Кларри. Он полез в ящик и, начав копаться в лежащих там бумагах, пропустил момент, когда дверь камеры испытаний бесшумно открылась и вновь закрылась, но уже за спиной профессора. «А, вот джон Ассистент поднял голову и только сейчас увидел, где его напарник. Округлив глаза от страшной догадки, он рванулся к двери и начал барабанить в нее. «Профессор, вылезайте оттуда! Что за чушь вы придумали? Я сейчас принудительно активирую ваш силовой браслет!» «Это вряд ли», — усмехнулся Кларли, стоя спиной к двери. «Я выкинул его и заранее настроил автоматику так, что дверь сейчас снаружи ты не откроешь». Он обернулся на друга. «Ты талантливый парень и емсик. И я хочу, чтобы ты продолжил работу, если в нашей системе все же есть изъян». «Я не знаю, когда будет следующая война, но я убежден, что я, как ученый, сделавший последний шаг к созданию системы воскрешения, должен лично испытать ее. Убедиться, что она сможет восстановить сложное сознание и разум Солонганца». «Профессор, не надо!» — в выступлении орал ассистент, не зная, что вообще предпринять. «Я сейчас дверь вышибу!» «Уймись, и Емсик, она даже ксионный взрыв может сдержать», — усмехнулся Кларли. «Повторюсь, я должен быть уверенным, что наши павшие воины вернутся к жизни. Я не имею права делать их подопытными, оставляя финальную проверку системы до следующей войны. Я верю, что мы с тобой сделали все правильно, и скоро я выйду отсюда. Но если мы ошиблись, и система не сможет воскресить меня, продолжи исследование. Ты...» Я, кто-то после нас, неважно, кто закончит дело, начатое миллиарды лет назад. Но задача должна быть выполнена». И Емсик со стервенением вцепился в красную кнопку и, поднатужившись, выдрал ее из стены вместе с куском штукатурки. «Огнеметы не запустятся, профессор!» — завопил он. «Я испортил выключатель и активировал систему защиты персонала. Выходите оттуда!» Кларли посмотрел на мечущегося в панике ассистента и усмехнулся. «Подожди чуток, дружище, ты классный ассистент и отличный парень. Когда вернусь, выпьем кваску. А огнеметы мне ни к чему». Он рывком распахнул полы косухи, и Емсик с ужасом увидел плоские коробочки нейтринной взрывчатки, закрепленные на поясе у Кларли. «У меня все с собой». «Не надо!» — заорал и Емсик. «До встречи!» Едва эти слова долетели до его ушей, как следом раздался тихий хлопок. Автоматика блокировала грохоту взрыва, чтобы не оглушить ученого. Комнату исследований на миг заполнила ярко-алым маревом нейтринной дезинтеграцией, а когда оно спало, остались лишь покрытые копотью стены. От опытных зверяков, включая профессора, на этот раз не осталось даже пыли. «Твою же мать!» — орал Иемсик, как сумасшедший барабаня лапой по кнопке воскрешения. «Система воскрешения активирована. Провожу возрождение по сохраненным биокодам». Снова спокойный голос электронного помощника. «Карты сознания воссозданы». Все биоцепочки полностью идентичны предсмертным. Моменты прерывания сознания и мыслительной деятельности не зафиксированы. Вспышка и разношерстные существа, все так же удивленно хлопая многочисленными глазами и озираясь по сторонам, вновь сидели на полу. Сидевший же в центре комнаты и окруженный ими профессор триумфально улыбался во все зубы. Вот теперь, мой дорогой друг, мы пойдем с отчетом к ученой толпе. Выходя из открывшихся дверей комнаты испытаний, провозгласил он. «Отныне наша армия воистину бессмерт...» — договорить он не успел. Росыпь искр заплясала у него в глазах. «Конечно, профессор!» — услышал он рык откуда-то сбоку и, ориентируясь на звук, попытался увернуться от следующего удара. «Но сперва я тоже хочу провести один опыт». Кларли мчался по коридору Нии, языком проверяя количество недостающих в нижней челюсти зубов и прикидывая, успеет ли к ужину отрасти новые. Правый глаз уже начал заплывать. Он лишь на миг оглянулся, чтобы убедиться. Оторваться пока не удалось. Озверевший и емсик гнался за ним, размахивая напольной вешалкой для одежды. «Стойте, профессор! Куда же вы?» — орал ассистент. «Я должен проверить ваше восстановленное тело на прочность, во имя науки, конечно же!» «Эх, молодежь!» — ухмыляясь про себя и прибавляя скорости, подумал Кларли. «Нервы никакие!»